Майк почти не сомневался, что это от шока. В глазах темнело. Пронеслась мысль, что он теряет сознание. Потом он понял, что дело в тени. Лоскутный человек навис над ним и что-то прорычал. Майк не мог расслышать, что именно, а по рассеченным губам чудовища невозможно было ничего прочесть.